Это не было похоже на портальный переход. Никакого разворачивающегося постепенно окна, никаких неприятных ощущений, которые всегда возникали у Майи при использовании этого способа. Просто вот только что вокруг них был декабрьский Кембридж, а вот они уже на цветами поляне. Одна из порхавших повсюду бабочек села на жуткого вида шип, украшавший хвост Цербера. Под кустом блеснула алым земляники. «Я бы тут пожила до апреля», Задумчиво сказала Лис. «Ужасно, не люблю холод. А где это мы?» «В межмировом пространстве. И пожить туда апреля не выйдет. Сколько бы времени ты не провела в этом месте, у тебя дома не пройдет и миллисекунды». «И тут всегда вот так». «Тебе хотелось лето, вот оно и возникло». — Если бы ты хотела покататься на лыжах или съехать с песчаного бархана... — Понятно, — поспешно покачала головой девушка. Нет, — Нет-нет, спасибо, лыжи не надо. — Итак, спрашивайте, — сказала Цербер, укладываясь на траву и подгибая под себя лапы, словно обычная кошка. Леди Майя вздохнула. Ей было до тьмы неловко, что из-за ее простенького, в общем-то, вопроса Была устроена такая суматоха. Межмировое пространство, древние непонятные существа, остановленное время. Ужас! Какой непродуктивный расход магии! Мой муж — глава столичной городской стражи, — начала она. Его сыщики расследуют сейчас странное дело об исчезновении молодой женщины. После недлинного рассказа присутствующие помолчали, потом Лис произнесла задумчиво. Я почти не знаю эту компанию «Золотой гусь». Мы с ними не работаем. Слышала, конечно, рынок-то небольшой. — Вот что! — прервала ее тетя Салли. — Вам придется дать магическую клятву, что все рассказанное мною останется тайной для всех. Кроме сведений, которые помогут спасти Джейн Пламптон, внесла поправку Мая. Хорошо, согласна. Магическая клятва была принесена, в воздухе сверкнула голубая молния, что означало, местная магия услышала эти слова и приняла их. — Вот интересно, клятва, данная в межмировом пространстве, будет действовать в нашем мире? — спросила вдруг Лис. — Во всех мирах, куда можно отсюда попасть? — клыки Цербера сверкнули в улыбке. — Здорово! — Так вот... «Наша раса и артефакты связаны примерно так же, как ракушки и жемчуг», — начала рассказ тетя Салли. «Я не стану рассказывать обо всех обстоятельствах, которые могут привести к появлению нового магического предмета. Сами понимаете». Обе слушательницы кивнули. «Но, например, когда родился Тавмантус...» Наша сокровищница пополнилась сразу четырьмя новыми «вещицами», как называет их глава семьи Триокефал. Триокефал, трехголовый, тоже мне примета, промелькнула в голове у леди Майи, и она прикусила губу, чтобы не испортить хихиканем торжественность момента. Но внутренний голос продолжал резвиться. А сокращенно и ласково его можно называть «кефирчиком». Сидевшая на траве лис даже кулаки прижала к груди от восторга. — И часть артефактов вы передаете остальным расам? — Ну, почему же передаем, продаем и занималые деньги? Снова тройная клыкастая усмешка блеснула в солнечных лучах. — И сразу отвечу на незаданный тобой вопрос. — Да, с вашей компанией мы можем подписать контракт. Пробный лет на пять. А «Золотой гусь» — леди Майя вернула разговор к началу. «А вот с «Золотым гусем» мы работать больше не станем никогда. Они стали нечестно играть, когда умер прежний владелец, мистер Фостер, и фирма перешла к его племяннику. И это произошло полгода назад». Понятно. То есть миссис Пламтон могла бы узнать нечто, что хозяин желал бы сохранить в тайне. Майя сорвала травинку и стала ее задумчиво жевать. Потом спохватилась и спросила: Это ничего, меня не накажут? За травинку нет, не накажут. Вырастет новое. Текущим движением Цербер поднялась и скомандовала: Нам пора возвращаться. Садитесь на спину и держитесь.